Глава нулевая Джейн стоит во главе стола в крипте и оглядывает подвал Линдрич Холла. Боли нет, живот сплошная зияющая рана, кровь и пустота. Совсем иное, не то что на безжизненном теле, лежащем перед ней. Это удивляет лишь на мгновение, заставляет задуматься, но внимание быстро переключается. Стены Линдрич Холла перед ней — сетка строительных лесов, начерченных карандашом тонкими, едва видимыми линиями, Связки словно атрофировались, потеряли эластичность и гибкость. Ее окружают лица умерших здесь, их сотни. Они наслаиваются друг на друга, никто не выступает на передний план. Августин тоже здесь, его руки внутри ее брюшной полости. Он замер и безмолвствует. Склонившись, она пытается заглянуть себе в лицо. Больно ли ей? Нет. Нет. Она ощущает лишь покой и безмятежность, а ещё отстранённость от мира. обо всём этом она мечтала всю жизнь. Но и в моменте смерти есть более важное. Многообразие, скрытое многообразием. Оно множится до тех пор, пока не превращается в ничто. Она сама трансформируется, преобразуется, объединяется, сливается. Время похоже на слои луковичной шелухи. Они указывают на места, задействованные в сцене пьесы. Вокруг неё никопанная земля с червями, грязью, застоявшейся водой. Мужчины и женщины движутся по лабиринту комнат, рисуют круги и едва слышно произносят заклинания, слова которых сразу стихают. Инициации, задания, детские игры. Рабочие укладывают тяжёлые плиты белоснежного камня. Заклинания проникают в скелет мира, разрушают и создают реальность. Она меняется и рябит, словно гладь озера. Она лежит без сознания в одном из коридоров, где встречает маму. Впервые прикасается к двери подвала, тело охватывают холод и боль. Наблюдает, как пламя сжирает окровавленную простыню, как она целует мужа, работает, ведёт подсчёты. Вот она сидит в кресле гостиной, счастливая молодая жена, ещё мечтает о том, какие возможности откроют ей перемены в жизни, даже не представляя, что вскоре произойдёт. Но в глубине сознания уже появляются первые ростки, всходы недоверия и смятения. Имя Элодия еще не знакомо, но уже известно лицо, которое беззвучно появляется в окне и смотрит на нее. Сейчас окна черны. Тот самый вечер или другой. Немало ночей она провела в кресле, глядя в темные окна. Во рту нет вкуса травы и пророщенного зерна. Одежда не порвана, нет дрожи от усталости. Она ещё занимается только бухгалтерией. Не собирается увольнять прислугу, чтобы быть предоставленной самой себе и получить контроль над тем, что пока неведомо и находится за гранью. Впервые за вечность, за годы жизни, за миг, когда успела лишь моргнуть, Дженн счастлива, несмотря на то, что ей известно событие, связанное с появлением молоди. Но её нет. Она не приходит. Вместо неё разверзлась белая пустота, которую Дженн никак не преодолеть. На другой стороне что-то есть. Но это не даёт ей надежды. Ведь надеяться значит фантазировать, представлять новые миры. Она же свернулась в объятиях матери Августина, и прошлое кажется будущим, словно время отражается в зеркале. Она чувствует себя любимой, целостной, и оттого на душе спокойно. Возможно, такова жизнь по ту сторону. Однако белое ничто не исчезает. Более того, оно разрастается. Джейн в столовой Линдрич Холла. Эллади нет. Мир за окном тоже исчез. Она видит Августина, его родителей и Пинкомов, высеченной в камне комнате. Но никаких признаков Эллади. Белая гладь распространяется. Уже невозможно понять, где она заканчивается, а где начинается ее собственная парадоксальная сущность. Становится страшно. Джейн измеряет себя, определяет свои границы, Разматывает клубок, убирая многочисленные нити собственной сущности одну за другой. Моток меняет форму, кривится в одну сторону, грозя развалиться. Отсутствие Эллади в оконном стекле Линдрич Холла не позволяет верно оценить обстоятельства. Они обе — примеры того, чего в понимании людей не существует. Они исчезают и появляются, сходятся в схватке. Всего шаг, и она тоже в оконном стекле, совсем близко. Глаза красные от бессонных ночей, волосы растрёпаны и спутаны, платье местами порвано. Живая Джейн отрывается от тарелки на обеденном столе, окидывает её взглядом и спешно отворачивается, убеждает себя, что это пустяки, ей показалось. Джейн мёртвая идёт дальше искать Элади. Фигуры неподвижно застыли в холле. У них нет лиц, как и ничего человеческого, кроме, пожалуй, выпрямленных, хоть и слишком вытянутых тел. Сейчас они едва видимы, будто растворяются в пространстве. Августин готовит себя к предстоящим трудностям. Она же сидит в библиотеке с книгой, представляющей теорию невозможного. Элади не появляется. Белое ничто растёт. Джейн приближается к нему, на этот раз её охватывают беспокойство и страх. Всё распутывается, обнажается разгадка её смерти. Следует запомнить момент, если она хочет всё исправить. Необходимо разобрать луковицы, разложить по порядку, найти допущенные ошибки. Она идет за тенями вниз по лестнице в кабинет. Августин берет ее на руки и кладет на кровать, укрывает с любовью и удаляется, чтобы встретить с открытым лицом призраков. Считает это проявлением смелости, не понимает, что его подталкивает страх. Но где же Эллади? Ее нет и в темной крипте. Джейн не встречает ее в бесконечном лабиринте. не видит, когда лежит на столе. Где же она? Предполагалось, что они встретятся, но ее нет ни по эту сторону, ни по ту в окне. Странно. И не потому, что Джейн желает Элади страданий или, напротив, избавления от них. Дело в том, что без духа Элади нет ни смерти, ни жизни, ни самой Джейн. Без Элади она потеряется, лишится в восстократ большего. Время — величина непостижимая, сложная. Оно рассыплется в прах. Что произошло? Что пошло не так? Инициация Джейн. Её видение необходимо восстановить его в той чёртовой реальности с кровью и криками, изучить досконально, чтобы найти ключик к пониманию. Джейн вырывается из потока времени, полотно жизни закручивается само собой. Она видит Элоди на мраморной плите, её сердце в руках Августина, а потом ничего. Элоди исчезает. Ни в прошлом, ни в будущем ее нет. В прошлом пустота, занявшая ее место, становится больше. Как это неправильно! Это окончательный разрыв. Джейн подносит руку к краю очертания и ладьи и чувствует холод. Ощущает, как исчезают кончики пальцев. На их месте переливается вина. Джейн отдаляется, ошеломленная, но снова поворачивается к себе. Ей удается сдерживать белое ничто изменениями в размышлениях. разрастание его замедляется. Необходимо найти другую переменную величину, не Элоди. Реальность на месте пустого пятна в нескольких местах в прошлом, закрытая для Джейн, должна быть восстановлена. Значит, она сама существует там, когда приходит Элоди, невидимая. Интересно, она старается находиться за пределами зрения Джейн или скачет по времени, стирая за собой каждый момент пребывания. В окне нет пустоты. Элоди там просто не показывается. Джейн продолжает её искать. Она прячется в кабинете, когда её преследует существо, надевшее обличье преждне времени умершего мальчика. Находит для себя тексты Августина, чертит круг, учится магии, идёт и вновь спотыкается. Столько мгновений грозят разрушиться до элементарных частиц, даже тех, в которых не было и лади. Саквая ждёт доктора, который погубил её, никогда не бросали в камин на третьем этаже. Она видит, как Винк просто оставляет его и уходит. Неизвестно, тот это или другой, просто похожий. Но она всё равно берёт его и пытается сжечь. Скальпелем ранит палец, в нос бьёт эфир, юбка мамы закручивается вокруг неё. Джейн убегает, по руке течёт кровь, Августин бросается следом. Не быстро, но всё же достаточно проворно. Он схватит её, приведёт обратно сюда. Она будет смотреть на него и видеть вину в глазах. Это совершенно реальное живое существо. Оно извивается, окутывая его сердце, вгрызается в позвоночник. Этот момент проходит неправильно. Она его изменет, расчитает заново. Впрочем, следует ли? Белое ничто не приближается. Оно держится на расстоянии и кажется очень спокойным. Похоже, она сделала достаточно. Похоже, здесь ей удастся исправить то, что произойдёт позже, по-настоящему исправить. Если она попадется в руки Августина, если позволит утащить себя в подвал, то никогда не разрушит камень, замуровавший вход. Она может умереть. Взгляд Августина как у помешанного. Духи, питающиеся его чувством вины, довели его до крайности. Ведь нет ничего ужаснее, чем заставить человека поверить, что он спасет свою новую жену, став неоспоримой причиной ее смерти. Утром, когда дурман развеется, он возненавидит себя. Ужасно, чудовищно, но при этом гениально. Она должна остановить Августина ради него же самого. Она кричит, зовёт его. Он останавливается, будто охваченный сомнениями. Джейн бежит к двери и захлопывает её. Августин оглядывается через плечо, ищет глазами источник крика, который на мгновение отвлёк его, но отворачивается, никого не увидев. Он бьётся в дверь, кричит: "Джейн, Джейн, открой дверь". По ту сторону Джейн без сил сползает по стене, шевелит губами что-то на шёпоте. "Джейн, умоляю", не унимается Августин. "Я не больна". Фраза звучит одновременно в крипте и в холле. И вот она падает. Она слишком слаба, чтобы сопротивляться. Дверь не исчезла. Её знания малы, их недостаточно, чтобы возвести стену. Она даже круг не умеет чертить. Это правда? И да, и нет. Она знает достаточно и может создать круг. Ей известно, что произойдёт, если она не возведёт стену, не заплётов Густина. Джейн вытягивает руку и изъявляет желание, чтобы вместо двери появился камень. Белое ничто неизвестного будущего начинает рушиться. Она обрекает Эвгустина на страдания. Он отступает, долго смотрит на камень, затем отворачивается. Он видит её у лестницы и замирает от шока. Он в отчаянии, он в замешательстве. Он понимает, происходит нечто странное. Наконец он подходит к ней. Джейн? Джейн, ну я же видел. Видел, как ты ушла. Он опускается на пол, смотрит на неё сверху вниз. Я не понимаю. Джейн, лежащая на полу холла, медленно впадая в забытьё, слышит его голос. Он то отдаляется, то приближается. Он рвётся к ней, а она его не видит. Она наблюдает за всем происходящим. Потом она убегает, не желая оставаться с Августином наедине. Она боится, боится за себя. Лабиринт крипто закручивается, поглощая её. Она видит фигуры, вглядывается в их лица, старается не думать об оставшемся позади Августине. Он лежит, истощённый, не издавая ни звука. Она смотрит ему в глаза. видит, как он страдает от голода, свирепого и терзающего постоянно. Он выкручивает кишки, пульсирует красным светом на пересечении линий мира. Он пытается применять магические заклинания, пытается накормить себя, сделать так, чтобы появилась вода. В помещении стало теплее. У него не получается, ведь ему неизвестны все элементы ритуала. Сотворённое начинает управлять им, хотя оно и создано человеком, а магии нет. Эта Джейн знает точно. Он слабеет. С ним и Джейн. Она держит его на руках, он прижимается, шепча её имя. Она гладит его по голове, боюкает, обнимает крепче, когда он дрожит. Она не живая, она не может помочь, не может согреть. Он умирает. Он умирает в страхе. Тело остывает. Он продержался совсем недолго. Она чувствует запах дыма, пропитанный кровью простыни, сожжённый в камине библиотеки. Так быстро. У Джейн изначально не было шанса спасти Августина. Он был мёртв, когда Джейн открыла каменную дверь, надеясь спасти себя прежнюю, не придавая значения последствиям. Это было только что или прошла целая жизнь? Она смотрит на тело, которое держит в объятиях. И всё же он приходит к ней в кабинет. Она чувствует, как он проникает в её тело. Его рука в её теле, жаркие губы касаются щеки. Но нет. Это не он. Она смотрит и видит фигуру, принявшую облик Августина. Её черты просматриваются под линиями тела. В некоторых местах, например, на его руках, на лице, сложные детали переданы точно, искусный набросок на доске. Но на груди, на ногах есть зазоры. Огромные дыры, где магия не сработала, потому что Джейн еще плохо знает мужа. Она неотрывно смотрит на него. Он хмурится. Она касается груди Августина, который ее оперирует, и груди Августина, нервничающего в их первую брачную ночь. И то, и другое тело твердое и теплое, но все же они разные. Виноват ли хирург? Ее убило то, на чем она сама же настаивала? Может ли он выбирать? уйти или остаться или же исчезнуть с рассветом она так этого не хочет желает чтобы он был настоящий ей необходим шанс на успех августин мёртв августин жив здесь в мире мёртвых верны оба утверждения она хотела чтобы так было и в другом мире в мире живых время линейно события происходят одно за другим этого не изменить и вот появляется Рентон Он завис в полуметре над полом, конечности перекручены, как и кишечник, проблемы с которым его убили. От него исходит запах гнили, очень резкий и похожий на настоящий, в отличие от запаха горящей простыни. Голова закинута назад и лежит на согнутой руке. Он спокойно смотрит на Джейн. Он не из тех белых фигур. Рядом с ним нет ни пустоты, ни белого ничто, нет и вины, которая ассоциируется у нее с профессией Августина. Джейн хмурится. Я тебя знаю. Её голос это вовсе не голос, не звуки, нечто иное, пульсирующее в пространстве, расширенном и сжатом одновременно, в пространстве, которое является и одновременно не является цилиндрическим холлом. Они глубоко в необработанной земле. Они внутри ярко освещённого ритуального пространства. Они нигде. Призраков не существует, говорит она. Несмотря на логичность заявления, Рентон не исчезает. Да, их не существует, соглашается он. Кто же ты? Отзвук. Я застрял где-то между магическими ритуалами, твоим и Августина. Я в ловушке времени и пространства. Разве это плохо? Только не тогда, когда имеешь форму. Она готова поймать его на слове? Что же там еще? Из-за того, что я занималась магией, это сделало меня видимым. А остальные из-за занятия магией я перестал быть человеком. Августин привлёк меня сюда, в этот дом. Я застрял между его виной и твоей. Твой ритуал сделал меня голодным и больше, чем бесконечным. Ты хочешь сказать, ты не такой, как эти белые фигуры? Он кивает. Это тревожно. Она смотрит на него, осмысливая. Он появился из-за её ритуала. Она поворачивается и оглядывает августинов, в котором есть и настоящее, и нарисованное. Рентон следит за её взглядом, пожимает плечами. Намного хуже, чем просто тревожно. Мы во многом похожи. Ты хороша в понимании, каковы вещи на самом деле. Мне это не удавалось. Я ошибался в своих знаниях. А это не ошибочно. Спрашивает она, и они оба поворачиваются к Августину, вырезающему нечто из ее брюшной полости. Нечто имеет волосы, зубы и один зеленый глаз. «Это хуже всего». «Все предрешено», — отвечает Рентон. Джейн хмурится и подумывает задать вопрос, но ее прерывают. «Прерывают. В тот ли момент? Сейчас есть время, наложенное на отсутствие времени. Джейн в замешательстве, и оно растет». «Элоди, и вись!» Её собственный голос, но из другого временного отрезка. Джейн поднимает голову, у дальней стены комнаты, откуда-то взялось зеркало. В нём появляется Джейн. Она вся в крови. Джейн помнит этот момент. Без лади Джейн не открыть крипту. Белая пелена парадоксального будущего вновь начинает расти. Она станет безграничной. В ней заключено ничто, всё сделанное Августином. Ничто вместо Елады, и она будет проникать всюду подобным метастазом. Джейн не дано знать, что будет дальше. Она существует в шаткой реальности последовательности событий, переплетённых так, что ей не под силу распутать. Если Элади не появится, Джейн в зеркале фокусирует взгляд. Она знает, что её отражение, Элади, Джейн из мира мёртвых смотрит на зеркало с надеждой. Она надеется, что здесь появится Элади, что она вызвала Элади из небытия. что та, возможно, сделает то же, что и Джейн, вернётся в прошлое, заполнит пустые места. Но Элоди не появляется. Вместо неё зов чувствует Джейн. Её будто тянет куда-то. Она смотрит на перекрученного Рентона, на его нереальную плоть в нереальном пространстве. Что это значит? спрашивает она. Он ничего не говорит. Она не хочет умолять его ответить. Раз он молчит, она его оставит. Она проходит к зеркалу, садится, смотрит на себя. Джейн сосредотачивается, сгибается от изнеможения и ужаса и начинает раскачиваться. Джейн помнит, как следовало указаниям, ограничивая себя, ограничивая свои знания. Сыграла ли это роль? Она хотела, чтобы появилась Элади, но Джейн ведь не Элади. Она ищет себя. Это она меняется. Она превратится в Элади. Так всё займёт свои места, станет правдой, тем, что понятно Джейн. Внутри ничего не меняется. Августин жив, шепчет она себе. Она изо всех сил старается совладать с выражением лица, но знает, что выглядит огорчённой до боли. Августин по-прежнему лежит у неё на руках. Ты была рядом, когда он умер? Сто раз да. Умирая, он знал, что рядом она. Ей не нравится думать об этом моменте. иначе её немедленно повлечёт туда, а ей надо остаться здесь. Я могу как-то это исправить. Спасти его. Нет. Джейн смотрит на стол, где над её телом склонился не тот Августин. Но ты считаешь, что я могу, готов произнести она. Ты будешь верить, что спасла его, но нет, это не так. И всё же И всё же, кто такая Джейн, чтобы сделать такой выбор для себя, живущей? Этот момент предал ей сил для дальнейших действий при преодолении трудностей. Она почувствовала, что искупила вину. Стена разрушена, Августин с ней. То, что он мёртв, не имеет значения, ведь Джейн тоже мертва. Наконец Джейн кивает. Можешь мне сказать? Она вновь кивает. Что? Что мне сделать? Как всё исправить? Ничего уже не исправить, это невозможно. Существует лишь путь к этому моменту, и Джейн рада, что он есть. Рада, что Элади больше нет, что ей не пришлось оставаться здесь многие годы страдать, мучиться, ждать, тосковать. Она рада, что призраков не существует. И она понимает, что всегда была Элади. Нет, не всегда. Она вышла замуж за Августина и умерла на столе в крипте, но не она первая. Элади существовала, и она умерла. Августин вырвал её из её временного периода и навсегда зафиксировал в моменте смерти, по крайней мере, в её отзвуке. С тех пор Элади пропала, и к Джейн приходила не она. Элади тогда уже не было. Это всегда была она сама. Нет, она вовсе не заместила Элади. Это ошибка, разрыв, но это в прошлом. Призраков не существует. Нужно записать эти слова. Три слова изменят всё. Их достаточно легко произнести. Они подсказывают, что Эллади вовсе не Эллади. Абигейл с разлагающимся в животе черепом не так сильно страдала. Канинги мы не умерли. Фигуры, надевшие их образы, не имеют силы. Они много сделали для Джейн. Они освободили её, дали возможность идти дальше, чтобы победить, достичь момента прозрения. Если призраков не существует, то и Августин не призрак, а нечто иное. Возможно, живой человек. Она должна узнать, так ли это. Она берёт тетрадь, записывает фразу и кладёт к зеркалу, к самому отражению живой Джейн, а потом наблюдает, как она успокаивается, расправляет плечи и берёт тетрадь. Наблюдает, как читает. Этого почти достаточно. Джейн отходит от зеркала, Рентен исчезает. Она стоит в толпе фигур, окруживших операционный стол и смотрит, поражаясь яркому цвету своей крови. Внутренности тела кажутся беспорядочной кучей, хотя ясно, что каждый орган занимает своё место. Вид пугает меньше, чем представлялось. В тусклом свете увиденное похоже на пятно чернил, разлитое в стоячей воде, на абстрактную картину, нечто изысканное, утончённое и яростное, ниистое одновременно. Тоже можно сказать и о самом Линрич Холле. Она пережила в нем немало, процесс похож на формирование цыпленка в яйце. Призраков не существует. То, что влияло на нее после смерти, вовсе не призрак. Существо, которое пытается достать спутанное нечто из ее живота, не призрак. Все предрешено. Впервые появление внутри тела чего-то иного она ощутила при встрече с Володей в крипте. Это единственный момент, который она не исправила. не пересмотрела. Она оглядывает Августина, Августина настоящего. Потом начинает проникать в его тело, исследуя слой за слоем. Первая косточка заложена, когда Августин прошлый ещё жив, когда он бродит потерянный и не слышит голоса Джейн. На её зов, крик из холла отвечает именно новая сущность, потому что он ей нужен. Эта новая сущность спрашивает её: "Где я? оживляется, получив ответ. Ты в подвале. В то самое время Августин человек отходит. Он не в силах пошевелиться. Он лежит у неё на руках и ждёт смерти. Другой же Августин создаётся по частичкам. Джейн не понимает, что это игра. Он спрашивает, а она отвечает: "Он добр, он нежен. Лучшего хирурга не видел мир. Он не верит в магию, потому что только в этом случае всего произошедшего можно избежать". Ей не нужно его создавать, ведь она уже сделала его. У неё живой есть знания за пределами мысли, знания вместо желаний. И вот этот новый Августин подходит к ней, пересекает границу круга, потому что призраков не существует, и он не призрак. Точнее, не совсем. Он сущность, созданная магией. Она может сделать так, чтобы его не стало. Ей не нужно, чтобы он существовал, если она мертва. Но она смотрит на него, любуется творением. Материал она черпает не только из мысли, но и получает от дома. Сам Августин берёт их из собственных воспоминаний о прошлом и заполняет каждую трещинку, каждую щель. В нём ещё живёт одержимость магией. Он обращается к ней, потому творит себя вместе с ней. Она вышла замуж и полностью изменила мужчину, сделала его таким, каким мечтала видеть. Тонкий оригинальный узор он стал лучшей версией себя. Впрочем, возможно, не лучшей, но более ей подходящей. Он мог бы одобрить её работу. Предпочёл бы стать самоуверенным, гордым и обеспеченным Августином, которому нечего скрывать, который не стоит на зыбкой почве, увязая в чувстве вины и беспрестанных мыслях. Её создание не безупречно, она не знает, каким он будет, но слабость можно преодолеть. Или это его творение? Неважно чьё, оно удивительное и ужасное. Однако он человек, и уничтожить его значит убить. Он немного отличается от настоящего человека в некоторых деталях, но он живой. Уничтожить его невозможно. Это ужасно. Она не сможет этого сделать, но она может довести его до совершенства, отшлифовать его, зажечь в нём настоящую жизнь. И надеяться, что он никогда не узнает, что она натворила. В тот день, когда гости уходят, а Джейн спускается в подвал, она находит там себя. Она умоляет Элодей ничего не зная, не понимая, не имея возможности объяснить, что происходит. Джейн нападает на саму её себя, истязает себя, ломает, понимая, к чему это приведёт. Как сильны будут боль, гнев и ненависть. Но это необходимо. Она бросает семя, пытается ускорить созревание плода в яйце. поместить в иной временной период, придать иной смысл, поменять последовательность упорядоченных действий. Берёт частью Августина умершего у неё на руках и передаёт растущей опухоли. Поэтому у неё его волосы, зубы, глаза. А потом наблюдается держимостью, как она впитывает знания по мере того, как Джейн делает шаги к их получению. Когда Августин извлечёт опухоль из её тела и сожжёт в ритуальном подношении, она изгонит его призраков. заменит оставшееся после него ничто, оно станет недостающей частью его самого. Найдёт все ответы. Белое сияние жизни, которое не могло стать бытием Джейн, сожмётся до точки, похороненной в его сердце, потому что все их действия ведут именно сюда. Он её великолепное творение. И вот Джейн Шоррингфилд Флоренс закрывает глаза и впервые за много недель принимает данная жизнью. и умирает